Глава двадцать д е в я т Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память Рут э Н. м а л и н с и предать ее останки земле. Произнес пастор Браер, й таки д ы в а я прихожан взглядом полным печали и слез. Мы оплакиваем ее внезапную кончину, но радуемся, зная, что дух ее освободился от земных оков и воссоединился с ее возлюбленным Стюартом в царстве небесном. Где они будут славить нашего Господа и Спасителя вовеки веков? По всей церкви раздавались всхлипывания. Жители города утирали слезы красивыми платками, большинство которых вышила сама вдова м а л е н с Она была лучшей вышивальщицей в Эмити Фолсы, проводила все свои дни, склонившись над деревянными пальцами. Крючковатые пальцы перебирали нитки, наслаждаясь своими творениями. Ее коллекция пряжи была такой яркой и разноцветной, что швейный набор больше напоминал сундук с сокровищами. Интересно, кому он теперь достанется? Наверное, у и н т р о п у х о т я Тот наверняка понятия не имел, что с ним делать. В детстве я часто увязывалась за Сэмом, когда он ходил играть в дом м а л и н з о в Родители у и н т р о п а умерли молодыми, оставив его на попечение бабушки. У него не хватало терпения на рукоделие, а она в свои семьдесят с лишним лет уже не могла гоняться за детьми. В их доме всегда звенел смех ора в ы соседских мальчишек, которые тянулись к у и н т р о п у и его бесконечным шалостям. На другой стороне проход а раздался шорох. Саймон и Ребека с покаянным видом заняли свои места на скамье. Во веки веков, повторил пастор, который сбил с я с м ы с л и укоризненно посмотрев на опоздавших сына и невестку. Помолимся. Все склонили головы, когда пастор Брайард начал читать молитву, прося Господа помиловать душу старой вдовы Маленс и принять ее на небеса. с э й д и начала ё р з а т ь Я сложила ее ладошки для молитвы и, не удержавшись, покосилась на Ребекку. Я не видела ее несколько месяцев. С тех самых пор, как они с Саймоном заявились к нам в дом и начали сыпать обвинениями. Судя по любопытным взглядам, которые на них бросали окружающие, с ней вообще никто не виделся. Широко расставленными пальцами она обхватывала возмутительно огромный живот, как будто пытаясь примять его, чтобы сделать не таким заметным. Видимо, ей не просто было выносить тяжесть чужого внимания. По крайней мере здесь не было Сэммиэля, который усугубил бы ее неловкость. У половины коров Джуда Абрамса начались роды, и, похоже, мой брат не устоял перед обещанными за работу деньгами. Утром Мэри сходила на ранчо и попыталась уговорить его пойти с нами на похороны. Старая вдова м а л е н с всегда любила Сэмюэля, а на шестнадцатый день рождения даже подарила ему один из своих драгоценных платков. На нем были вышиты его инициалы в окружении желтых нарциссов. Сэм только презрительно фыркнул, когда Мэри предложила ему покинуть раньше хотя бы в этот день, чтобы почтить память старушки. После короткой проповеди пастор пригласил всех желающих поделиться воспоминаниями о покойной. Несколько стариков по очереди вышли вперед и рассказали случаи из жизни. доказывавшая, что вдова обладала добрым нравом и удивительно острым языком. Вы тоже должны сказать, шепнула я э з р и Он сидел с другой стороны от меня и постоянно поправлял воротничок, как будто тот ему жал. Я все равно не знаю, что говорить. Он снял очки и принялся протирать их, а тем временем вперед направилась Кора Шефер. В детстве вы с моим отцом постоянно играли у нее в доме. Сказал я Эзрев, вспоминая папин рассказ о том, как они целыми днями потешались над ней, когда она еще не была вдовой. Вы вечно подшучивали над бедной женщиной, устраивая розыгрыши. Но она только смеялась, как в тот раз, когда вы принесли ей пирог. э з р а приподнял уголки губ, вспоминая тот случай. А на самом деле это была банка с пчелами, прикрытая тряпкой. Я помедлила. Папа сказал, что они вас всего и з ж а л и л и Тот кивнул. Нам дурачкам тогда казалось, что это ужасно смешно. Вот только я задумалась, п о ч у в с т в о в а в что упускаю что-то важное. Судя по папиному рассказу, Эзро столько раз ужалили в пятую точку, что на следующий день он не мог сидеть. У вас же аллергия на пчел, разве нет? Эзро застыл. Улыбка никуда не делась, но в глазах появилась какая-то настороженность. Ну. После стольких у к у с о в иногда и развивается аллергия. На самом деле даже удивительно, как я вообще выжил. Я вспомнила слова Уитакера и меня о к а т и л о волной тревоги. Он ведь говорил, что с Эзро и Томасом что-то не так. Тогда я подумала, что Уитакер просто хочет сменить тему, но теперь начала подозревать, что в его словах была доля истины. В животе неприятно похолодело от волнения. Что ж. Если о розыгрышах говорить не хотите, почему бы не рассказать об одеяле, которое она для вас шила? Осторожно произнесла я, вспоминая все, что вышила вдова м а л е н с для горожан. Вы, Мити Фолс, все шутили, что, несмотря на идеальные стежки, старушка совершенно не умела делать одеяла. У нее никогда не хватало терпения закончить такую большую и долгую работу. Папа говорил, что она шила его несколько месяцев, очень старалась над маками. Да, пожалуй, кивнул Эсра, но не двинулся с места. Одеяло и впрямь было чудесное, под ним тепло и приятно спалось даже холодными ночами. Я уставилась прямо перед собой, сердце бешено стучало в груди. Допустим, аллергия действительно может развиться со временем, и, наверное, я тоже не помню все подарки, которые мне дарили в детстве. Но почему не признаться в этом? Лож ь Эзра ничего не доказывала, но выглядела подозрительно. Я решила предпринять последнюю попытку. А как насчет того случая, когда вас поймали с ее дочерью на берегу Зеленого озера? Что там сказала вам вдова, Эллери? Мои воспоминания о ней слишком смутные. Я предпочитаю послушать тех, кто знал ее лучше. Тогда, по крайней мере, мы должны подойти к Бетси после службы и принести свои соболезнования. Продолжала я, дожидаясь, когда он наконец сообразит. Непременно. Кивнул Эзра и отвернулся, не замечая моего состояния. У старой вдовы Маленс никогда не было дочери, только один сын, отец Уинтропа, Кристофер. Они с Эзра й до исчезновения моего дяди были закадычными друзьями. Многое можно забыть, но помнить несуществующую девочку вместо лучшего друга это мало вероятно. Тем временем кора вернулась на место, а следующей по ступенькам поднялась Вайолет Берман. Ее пальцы нервно теребили воротничок темной блузы. Я сама того не замечая, не терпеливо задрыгала ногой, надеясь, что Вайолет выскажется как можно короче. Мне хотелось хорошенько во всем разобраться, но мешал шум вокруг, рассказы, всхлипывание. Нужно было обдумать все в тишине, чтобы понять, почему Эзра соврал, не Эзра. Шепнул тихий голос у меня в голове. Он не Эзра. Вдова м а л и н с была милейшей женщиной, и нам ее будет очень не хватать, начала Вайлет. Она всегда была добра ко мне и Кельвину, и полагаю, все осознают, что без нее наш город уже не будет прежним. С этим невозможно не согласиться, произнес пастор б р а й е р т п о ч у в с т в о в а в что внимание толпы начала угасать. Истинная христианка, продолжала Вайлет, никогда не унижала ближнего, никогда не осуждала и уж точно не отказывалась поужинать или пропустить стаканчик в таверне с нами простыми смертными, в отличие от некоторых. Люди з а е р з а л и на лавках из-под тяжка, поглядывая на Проданса и Эдмунда Латетонов. Все знали, что те, будучи трезвенниками, не ладили с владельцами таверны. Я же тем временем покосилась на э з р у изучая его как бы заново. Марта Маклири сказала, что он очень похож на моего отца и с т и н н ы й Даунинг, но сейчас, рассмотрев контур его лица и скулы, вглядевшись в цвет его волос, я поняла, что это не так. Близко, но все же не то. Глаза Вайлет вспыхнули гневом, пальцы вцепились в кафедру, в отличие от некоторых, повторила она. которые смеют забирать и уничтожать то, что им не принадлежит, которые готовы убивать и к а л е ч и т ь беззащитных животных, животных, о задачно произнес пастор. Эта ведьма убила мою козочку, выкрикнула та. Изумление волной прокатилось по рядам прихожан. Все мысли о б е з р е в вылетели у меня из головы, когда Вайлет хлопнула ладонью по кафедре. Моя жена ни за что бы такого не сделала, воскликнул Эдмунд л а т е т о н вскочив через мгновение после того, как Проден с т к н у л а его под ребра. Пастор б р а й р т поднял руки. Можешь рассказать, что случилось, Вайлет? Я уверен, что мы сможем во всем разобраться. Да нечего тут разбираться, в сердцах бросила она. Я знаю, кто это сделал, и требую, чтобы их наказали. Старейшины должны. Она осеклась, окидывая взглядом церковь. А где старейшины? Мы начали оглядываться по сторонам только сейчас, заметив их отсутствие. э й м о с обещал, что скоро придет, ответила Марта МакКлери. Сказал у него какие-то неотложные дела. Его никто не видел с февральской ярмарки и прошел слух, что э й м о с умер. А остальные старейшины это скрывают, чтобы выиграть немного времени и подобрать преемника. Наши дела тоже неотложные, накинулась на старушку Вайлет. Кельвин, скажи им. Ее муж поднялся, встревоженно озираясь по сторонам. Это правда. Ночью кто-то действительно убил нашу козу. Когда утром Вайолет пошла ее доить, он тяжело сглотнул, не договорив. Я открыла д в е р ь и увидела козью голову, насаженную на кол. И чуть не умерла от страха. Тото -то бы ты порадовалась, прошипела Вайолет, п р о ж и г а я в з г л я д о м п р у д е н с Это, конечно, неприятная ситуация. Начал пастор б р а е р т Неприятное. Это очень мягко сказано, проповедник. о б о р в а л а его Вайлет. Но нельзя сыпать обвинениями на основании догадок и слухов. Продолжал пастор. Я знаю, что это сделали они. Расскажи им про молоток Кельвин. Расскажи. Тот почесал затылок. Преступники бросили орудие на месте преступления. Ножовку и странный деревянный молоточек. Подозрительно похожий на столярный. Он многозначительно покосился на Эдмунда. Эти инструменты были украдены из моей мастерской несколько недель назад. Взревел Эдмунд. Я никакую работу доделать не могу. Не удивлюсь, если эти двое украли их, а потом убили собственную к о з у в пьяном угаре. Ехидно бросила Проданс. Ох ты! начала Вайолет, кинувшись вниз по ступенькам. Пастор Брайт поймал ее, недав д о б р а т ь с я до п р у д а н с ы крепко обхватил за талию, чтобы не вырвалась. Отпусти меня, проповедник, это не твое дело. Ты обвинила п р у д а н с л а т е т о н в присутствии всего города, так что теперь это и мое дело, возразил тот, поморщившись, когда Вайле ткнула его острым локтем в живот. Но уже успокойся, и мы обсудим все как разумные взрослые люди. Здесь нечего обсуждать. Я, черт возьми, ничего не делала. Уперлась Пруден, спроталкиваясь к проходу. Она рванулась вперед, угрожающе наставив палец на Вайлет. Довольно! Прогремел под сводами голос Пастора Браерда. й Обвинения и брань в доме г о с п о д н е м я этого не потерплю. Уймитесь, пока я сам не вышвырнул вас о б е и х Он натер покрасневшие щеки дрожащей рукой. Так себя не ведут. Не в таком месте. н и в коем случае может вам напомнить, что мы собрались на похороны? Что бы сказала Рутен, если бы увидела все это? Валет поджала губы, почти у с т ы д е в ш и с ь Проданс скрестил а руки на груди, явно не желая закрывать тему. Она бы пришла в негодование, презрительно бросила она, как и я сама. Я пришла, чтобы оплакать кончину моей дорогой подруги. у и н т р а п тихо фыркнул. м а л и н з к и л а т е т о н много лет в открытую ссорились из-за мелочей. Моей драгоценной подруги. Настойчиво продолжила Пруденс, повысив голос. И вот как со мной здесь обращаются. Я этого не потерплю. Она резко развернулась и, не оглядываясь, вышла из церкви. После нескольких секунд тишины Эдмунд выбрался в проход и молча зашагал за женой. Дверь захлопнулась за ним с глухим стуком, который разнесся по залу. Мы все с тревогой ожидали, что будет дальше. Пастор б р а й е р т п о б р е л о б р а т н о к кафедре. Он провел пальцами по открытой Библии, сделал глубокий вдох, потом еще один, как будто не мог вспомнить, что от него требуется. Я знаю, начал пастор, знаю, что в последнее время мы все напряжены и встревожены. Это явное преуменьшение заставило его самого улыбнуться. Зимой на нашу долю выпали невообразимые тяготы, нехватка запасов, гибель урожая. о н т и х о не весело усмехнулся. испытаний нам всем хватило. Именно поэтому пастор помедлил, задумавшись. Именно поэтому в субботу мы с семьей хотим устроить праздник на городской поляне, чтобы поблагодарить э м и т и фолс за стойкость. Будем жарить курицу, свинину и Приглашаем всех, кто сможет принести свое любимое блюдо, чтобы поделиться с остальными. Он повеселел. Тадеус Макком, захватишь свою скрипку. Фермер кивнул. Вот и славно. Будут песни и танцы, настоящий праздник в честь неиссякаемой милости Господней. Лицо пастора вдохновенно засветилось, но он т уже т осекся, окинув взглядом море траурных одежд. Если больше никто ничего не хочет добавить, проследуем к месту погребения. Свежие холмики были разбросаны по церковному кладбищу, напоминая о горожанах, которые не пережили зиму. Земля настолько промерзла, что хоронить их не получалось, поэтому до весны тела складывали в с а р а й ч и к на краю церковного участка. За последний месяц состоялось столько похорон, что, когда умерла вдова м а л е н с Готовых гробов уже не оставалось, и для нее он пришлось наспех сколачивать новый. Дерево было таким свежим, что с о ч и л о с ь смолой, пока гроб в четвером несли к могиле. После того, как ящик опустили в землю, Кори п е р с и м а н попытался стереть с рук липкую смолу и испачкал свои лучшие брюки. Всем нам воздастся за дела наши, произнес пастор б р а й е р т б у р а в я взглядом собравшихся. С особенной задумчивостью его взгляд остановился на Вайолет Берман, словно оценивая ее. Уинтроп м а л л и н с с красными мокрыми от слез глазами первым бросил на крышку горсть земли. Она упала на сосновую доску с громким стуком, гулким, как пушечный выстрел, и послужила сигналом для остальных. Мы все подошли поближе, чтобы произнести последнюю молитву над могилой вдовы, а потом каждый взял горсть черной земли и бросил вниз. Очень скоро гроб был присыпан, и большинство горожан направились в дом собрания на поминки, оставив всю тяжелую работу Саймону Браерду. й Давайте пойдем домой, сказала Мэри, провожая взглядом толпу. Я ужасно устала, а еще нужно приготовить что-нибудь для пикника. Он ведь завтра? Пастор разве не знает, что ни у кого ничего нет? Об этом можно подумать по пути домой, ответила я мысленно, соглашаясь с ней. О. Пробормотал Эзра, задержав нас на выходе с кладбища. Эллери, ты вроде бы хотела поговорить с Бетси м а л л и н с С кем? переспросила Сейди с любопытством, глядя на него снизу вверх. Лицо Эзра на мгновение дрогнуло. Наши взгляды встретились, и в его глазах промелькнуло понимание. Он понял, что я знаю. Но что именно я знала? Эзра слишком много врал о том, что ему должно было быть известно. о том, что ему должно было быть известно, если он, если он действительно Эзра. Ничего, я выдавила улыбку. Уверена, мы все равно увидимся с ней на пикнике. Человек, который не был моим дядей, кивнул, прошел через калитку и направился к нашему дому. Он сказал, что т о Мэри, она засмеялась. Я с м о т р е л а им вслед, чувствуя, как в груди черным цветком распускается. Страх. Если этот человек не тот, за кого себя выдает, не Эзра, не мой дядя, не Даунинг, то кто он тогда, черт возьми?